Глава 28. Мультик на бумаге и гонорар цвета моря. В прихожей меня опять никто не встретил. Только гонорар цвета моря ждал у входа. Роза Васильевна, судя по сумасшедшему грохоту, работала на кухне, что-то взбивала в блендере стакане. В прошлом году, когда привезли этот блендер, она хвасталась передо мной, гладя его по стеклянному боку. «Ты представь, Машенька Николаевна!» «Под капотом три лошадки!» Сегодня Роза Васильевна гоняла трёх лошадей в полную силу, даже не обернувшись, когда я прокричала ей приветствие. Дана потрясла меня ещё больше. Она спала. В одежде, поверх покрывала, она дремала, как куколка, как дюймовочка, положив ладони под щёку. Я протянула к ней руку, а потом отдёрнула. Села рядом с кроватью по-турецки, подпёрла ладонями голову, и принялась рассматривать свою ученицу. Во сне на лицо дышала таким спокойствием, такой безмятежностью. Тёмные густые ресницы чуть подрагивали, но дыхание оставалось ровным, тихим. Всё, что она изображала, все маски, которые она на себя примеряла, всё недовольство, всё раздражение, ушло, испарилось. Дана и так была ребёнком, но именно во сне её лицо становилось по-настоящему детским, и беззащитным. На нее падала тень от балдахина, и я оглядела всю Данину палатку принцессы с вензелями, кистями и золотыми коронами, вышитыми на атласном фоне. Неожиданно со мной произошла удивительная штука. Как будто случилось видение, как будто я грезила наяву. В общем, выходило, что я видела себя со стороны, причем вместо меня перед кроватью по-турецки сидела Ирена. Я была одновременно и собою, и ею. Это казалось увлекательным и немного жутким. Мне казалось, мои плечи ломят от усталости после долгого рабочего дня, трудных переговоров и нервных совещаний. А потом Ирена во мне посмотрела на спящую дочку и залюбовалась, какая она славная, нежная, самая настоящая принцесса, единственная на свете. Как назло, зачесалась в носу. Я чихнула, и видение исчезло. Все вокруг преобразилось. В прошлом году короны на занавесках, туалетный столик покрывала на кровати, расшитая золотыми нитями, и стул-трон кричали мне. «Тут живет избалованная принцесса, которая обожает командовать взрослыми!» А сегодня, после странной грезы, вещи шептали. «Тут живет моя девочка, моя принцесса, для которой я хочу самого лучшего!» Не скажу, что я с этой секунды очень полюбила Ирену. И всё-таки, если раньше она была для меня ежом с тысячу стальных колючек, то сейчас в одном боку нашлось местечко, где вместо колючек торчат мягкие шерстяные ниточки. Я глядела на Дану, не отрываясь. И мне захотелось не запихивать в эту девочку шестнадцать строчек стихотворения, а прижать её к себе и вместе с ней смотреть мультфильм. Всё равно, на каком языке, пусть даже на китайском, лишь бы он был о любви. Эх. «Бэмби» подошел бы отлично. Этот мультфильм даже на китайском можно смотреть, понятен без слов. Что же делать? Как быть? Я принялась вспоминать своих любимых учителей. Что бы сделала Исабель? Она пришла бы на занятия с идеей. А Росита огородница О, она бы приволокла целый арсенал подручных средств. Ольга Сергеевна доверительно разъяснила бы, что есть действительно важные вещи, которые нужно учить а Беатрис сострила бы так, что ученики хохотали бы во всё горло. Но идея, как помочь ученику, была бы у них у всех. Наверное, за этим и учатся долгие пять лет в институте на преподавателя. А я вот всё смотрю и смотрю на спящую девочку и никак не могу отпустить картинку. Мы вдвоём, закутанные в плед, смотрим Бэмби, а по экрану бегут иероглифы субтитров. Росита посмеялась бы надо мной. У нее даже для взрослых учениц был игрушечный огонь из ткани, куда она бросала слова, а у меня из арсенала только бумага да карандаш. Все это как-то смешалось в моей голове, забулькало, забурлило, а потом размешалось, как половником, дневной грезой, и... Апчхи! Снова не сдержалась я. Дана порывисто вздохнула и потянулась, открыла глаза и увидела меня. Перевернулась на спину и закрыла лицо руками. «Опять учиться? Как же я ненавижу школу! Скука супер-супер-супер-зеленая! Фу!» «А мультики будем смотреть?» — поинтересовалась я. Дана недоверчиво приподняла бровь. «Не на экране, но бумаге. Только сразу тебя предупрежу, честно предупрежу, чтобы ты не думала, что я обманываю тебя как маленькую». «Нам твоя мама велела выучить стих». «Фу!» — подскочила Дана и запрыгала на кровати. «Фу, фу, фу! Пусть сама учит!» Его в школе задали. «Пусть сами учат!» «Ладно, послушай, на секунду перестань прыгать». «Не хочу! Меня никто не спрашивает, чего хочу я!» «А почему я должна тогда слушать вас всех?» Отпрыгивая почти до потолка, кричала Дана. «А чего ты хочешь?» — удивилась я. «Прыгать на батуте!» Не просто так, а как занятие. Называется акробатика. Дана плюхнулась на кровать и сложила ноги по-турецки. У нас в классе одна девочка ходит на такие занятия, прыгает. Это так здорово! А ты маме говорила? Осторожно спросила я. Дана не ответила, зарылась под покрывало и стала похожа на слона, которого съел удав, из маленького принца. Розочке сказала, раздался глухой голос. А она говорит. «Опасно!» Я вздохнула. Но вот и куда в эту голову, занятую батутом и прыжками, пихать еще новое стихотворение? Все равно, что пытаться накормить обедом человека, который только что проглотил десяток пирожков. Говори с Розочкой». Дана высунула нос из-под покрывала. «Скажи, что это полезно для чего-то там». «Она не станет меня слушать», — невесело сказала я. «Она со мной даже не здоровается». «А с мамой поговоришь?» «С мамой попробую», — подумав, пообещала я. «Но не сразу после урока. При случае». «Давай!» — Дана снова запрыгала. «Давай! При случае!» «А может, нам чем-то порадовать твою маму?» — осторожно спросила я. «Например, выучить стихотворение. Написать следующий тест на...» Я оборвала саму себя на полусловие. Получалось, что я призываю Дану учиться ради мамы. «Порадуй маму, выучи стишок» — это одно. А вот «порадуй маму, получи за следующий тест хорошую отметку» — это совсем другое. Осторожней, Маша, осторожнее. Похоже, висячий мост стал вдруг узким и скользким. Нужно держаться за поручни. Не то рухнешь в пропасть, а до берега ох, как далеко. Дан, давай по-взрослому поговорим. Твоя мама хочет, чтобы ты училась хорошо. «Хочет, чтобы я получала одни пятерки» проворчала Дана и снова спряталась под покрывало. «Признаю, ты и права», — согласилась я. «Они все хотят, чтобы мы учились на пятерке. Это правда». Я намеренно сказала «мы», чтобы объединить нас с Даной и чтобы она почувствовала себя взрослой, как я. Только отметка — загадочная штуковина. «Один раз ты в лепешку разобьешься», — оставят трояк. Другой раз ты палец о палец не ударишь, а пятерочка — прыг к тебе в дневник». «Хочу побольше других разов», — мечтательно произнесла Дана. «А самой не противно будет?» — улыбнулась я. «Ведь так чувствуешь себя довольно глупой». «Мне все равно. Я и так самая глупая в классе», — пробурчала Дана. «Потому что не можешь запоминать?» «Потому что не могу запоминать», — повторила она. «Хочешь, научу тебя». «А что для этого надо?» «Посмотреть мультфильм». «О, давай!» «На бумаге», — предупредила я и, переместившись за рябиновый столик, достала карандаши и стопку листов. Данка забралась ко мне на колени. Не педагогично и неудобно, зато трогательно». «Смотри». Я принялась рисовать, в очередной раз убедив себя, что чем хуже я рисую, тем лучше и смешнее выйдет. «Смотри, это я». «Где?» — захихикала Дана. «Вот эта козявка!» «Сама ты такая!» — притворно нахмурилась я. «Не нравится? Рисуй ты!» «Нравится, нравится, смешно!» «Я иду тропинкой узкой!» «Это что у тебя, кишки?» «Говорят же тебе, тропинка узкая, потому что я иду тропинкой узкой!» «Вот, пробираюсь в лес густой!» «Это какая-то щетка для собак!» «У мамы есть подружка, тетя Ира, она такой щеткой своего лича вычесывает». «Это лес густой!» — с угрозой в голосе произнесла я, и Дана покатилась со смеху. «Бали, Бали, дебуха!» «Ладно, ладно, рисуй!» — сказала она. Данкин испанский стал приятной неожиданностью. «Расслабилась!» — догадалась я. «Вот память и подсказывает подходящий для моего занятия язык». «Зеленеющие... да дай зеленый карандаш!» «Зеленеющие ели стелют ветви надо мной!» «Почему? Почему у елок кровати?» — залилась хохотом Дана. «Ну а как нарисовать стелют?» В притворном отчаянии спросила я. «По бокам трава». «Я сейчас умру от смеха!» — серьезно сказала Дана. «Ну почему у тебя такие огромные бока?» Не у настоящей тебя, он нарисованный, добавила она, взвизгивая от хохота, когда я принялась картинно ощупывать свои бока. Так мало помалу, со смехом, критикой и моим деланным негодованием, мы добрались до конца стиха. «Отравес! Отрос! захлопала в ладоши Данка. Эс Еще раз, еще раз! Это смешно! Меня немного смущало, что она говорила по-испански, как бы. Путаницы не случилось, как у меня в прошлом году на Олимпиаде. Но возражать, конечно, я не стала. Ирена была бы довольна нами. К концу занятия мы повторили стихотворение раз десять. Рассказывали вдвоём. Я начинала фразу, Дана заканчивала. Без картинок я, правда, не решалась её проверить. Было жаль терять положительный настрой. Ещё я волновалась за то, что не успею встретиться с ней перед средой. Мне нужен был кто-то, кто мог бы проверить у данной стихотворение. Дёргать Рену было неловко, поэтому я взяла с подоконника блокнотик с серебряными сердечками и написала на обложке крупными буквами «Домашнее задание», а внутри указала «Просьба проверить стихотворение «Я иду тропинкой узкой во вторник и в среду утром». И расписалась, очень довольная своей придумкой. Мириться нам не обязательно, а вот домашнее задание няня делать с ребёнком «Обязана». «Передай блокнотик Розе Васильевне», — поручила я Дане. «Это очень важно». «Хорошо. А давай в последний раз». «Данк, мне пора идти», — Подразнила я ее. «Тогда я сама». И Данка, схватив листок с моими каракулями, принялась декламировать стихотворение. Когда она закончила без единой подсказки, я потеряла дар речи. «Я смогла вылечить ее память?» «Дурацкими картинками? Как это у меня получилось?» Впрочем, рано, рано делать такие выводы. Надо порадоваться тому, что Дана выучила стишок. Может, тут какой-то скрытый механизм действовал с картинками? Надо покопаться в интернете, понаблюдать за ней. Как же хочется рассказать кому-нибудь об этом триумфе, который судьба подсунула мне взамен того недоеденного. Больше всего мне хотелось поделиться с Розой Васильевной. Хотелось, чтобы она знала, «Я не просто так деньги получаю, у меня результат!» И чтобы снова начала уважать меня. Ведь я нашла способ учить Дану. И чтобы она за Дану порадовалась, конечно. Только Блендер по-прежнему грохотал на кухне так, словно Роза Васильевна разбивала в крошку кирпич. Я постояла в прихожей, прислушиваясь к жутким звукам. А потом мне попался на глаза мой гонорар. И я сообразила, что делать. Гонорар «Цвета моря» сегодня не отправился со мной в путешествие в заветный конверт. Он остался лежать на столике, чтобы озадачить Розу Васильевну, чтобы вынудить её напомнить мне мрачно в следующий раз. «Денежку-то забыли!» А я в ответ расскажу ей о Данкиных успехах. Правда, когда я захлопнула дверь и застыла на площадке в ожидании лифта, то засомневалась. «Всё верно, всё правильно!» прошептала денежное дерево, махнув мне на прощание веткой. И я, нагнувшись, подняла его листик-монетку и сунула в карман, где уже лежала деревянная лошадка. Вечером позвонила мама. Я сушила волосы феном и еле расслышала трель телефона. «Как ты там?» — тепло спросила мама. «Справляешься? Нас скоро выпишут». «Ура!» — обрадовалась я. «А то мы с папой торт доели, а больше ничего у нас нет». Мама тихонько засмеялась. «Я думаю, в первое время к нам будет часто приезжать бабушка», — сказала она. «Помогать с готовкой и... с Мишей». «С кем?» — не поняла я, выдергивая фен из розетки. Папа не сказал. «Мы же придумали имя». «Миша?» Я застыла, словно Гарри Поттер крикнул мне «Остолбеней!» «Мам, вы это серьезно? У вас будут Маша и Миша?» «Зачем? Зачем его так называть?» «Нам с папой нравится», — растерянно пробормотала мама. Тут послышалось знакомое кряхтенье плач, и мама спешно попрощалась. А я принялась раздирать расческой спутанные волосы. Возмущению моему не было предела. «Нет, вы подумайте, как оригинально! Маша и Миша! Масло масляное, картошка картофельная, а яблоко яблочное!» Есть люди, которые брата с сестрой Серафим и Серафима называют, но мои родители ещё совсем недавно владели такой штуковиной, как здравый смысл. На следующее занятие я пришла к Дане пораньше. Утром у неё был второй тест. Скорее всего, результаты ещё неизвестны, но я очень ждала результатов своего собственного теста, своей проверки Розы Васильевны. Пусть она отчитает меня при встрече. — Так, Марья Николаевна, Вы, барышня, рассеянная, но не настолько же, чтобы зарплаты собственные забывать. Возьмите денежку и спрячьте поглубже. Если б я всякий раз свою зарплату забывала, давно бы уже без штанов ходила». Пусть отругает, а потом успокоится, и я спрошу, «Вы ведь проверили вчера у Данки стишок? Рассказала она вам?» Или еще скажу, «Что нам, Роза Васильевна, делить? Давайте вместе Дане помогать будем». Хотя, вряд ли я так скажу, конечно. Про себя подумаю. Однако в прихожей меня снова ждал гонорар «Цвета моря». Вернее, не один, а сразу два. За прошлое занятие и за сегодняшнее. Так я поняла, что Роза Васильевна объявила мне бойкот. Кому? Любомиру Радлову. Тема. Прощай. «Привет, Любомир! Значит, ты давал своей подружке...» читать мои «зачеркнуто». Какой же ты «зачеркнуто». То есть, хочешь сказать, что ты использовал мои чувства, чтобы «зачеркнуто». И как ты себя чувствуешь в роли предателя «зачеркнуто». Знаешь, я бы тебя возненавидела. Мне казалось бы, что меня используют, предают мое доверие и т.д. и т.п. Только я не стану этого делать. Я не просто твоя знакомая из другого города, из другой страны. Я преподаватель, а мы, учителя, знаем, что извлечь урок можно из всего. Думаю, что ты свой уже начал извлекать. Желаю тебе удачи. Я не сержусь. Я прощаю тебя и прощаюсь с тобой. С уважением, Мария Молочникова.